Мог разглядеть многие детали, а у Гиема, привыкшего всматриваться в морские дали, был острый глаз. Перед ним простирался Сен-Васт и его длинный берег, соединявший его с городком Иревиле. А там форты и соляные разработки, гордо возвышающиеся на холме церковь и замок. Небрежно, словно большой пес, прожало море, бескрайне изменчивое, переливающееся, мерцающее расплавленным золотом, подлитым в него солнцем. Оно казалось естественным завершением огромного ковра, сотканного из лугов, рощ и живых изгородей, мирно раскинувшегося, у подножия выросшего кустарником скалистого гребня, на краю которого Али окончил свой бег. Конь не двигался. Он повернул свою острую морду в ту сторону, откуда дул свежий ветер, и, раздувая ноздри, казалось, наслаждался его соленым запахом. Не отрывая глаз от горизонта, Гийом спешился и прошел несколько шагов. Он подошел к церкви, скорее похожей на часовню, и шпиль словно подмигивал ему двумя щипцами, покрытыми черепицей. За ней виднелись соломенные крыши деревушки. Место казалось заброшенным, но когда путешественник подошел к небольшому входу, то заметил за оградой кладбища человека и направился к нему. Сидевший на обломке плиты крестьянин, по крайней мере он был на него похож своим черным широкими рукавами плащей из шкур и в длинных гетрах, наполовину прикрывавших его тяжелые грязные ботинки на шнуровке, казалось, о чем-то мечтал бездомно постукивая вырезанным из ясеня посохом по невысокой траве. Но когда Гийом был уже совсем близко от него, он инстинктивно поднял голову, приоткрыв длинный, довольно изящный нос, голубые выцветшие глаза, бородку с седыми волосами, сливавшимися с его курткой, И шевелюру белеющих волос. «Прошу прощения, если нарушил ваше раздумье», — вежливо сказал Гийом, «но я хотел бы знать, как называется это место». «Ла -Пернель. Голос его был низкий, хриплый и бесконечно печальный. «Подумав, что крестьянин наверняка пришел навестить кого-нибудь из близких». Гейм почувствовал себя неловко и, поблагодарив, хотел удалиться, но тот поднялся, обнаружив, несмотря на сутулость, почти такой же высокий рост, как у молодого человека. Машинальным движением он подобрал большую черную шляпу, лежавшую у его ног. Затем, в свою очередь, внимательно посмотрел на незнакомца, на его рыжую, словно вырезанную смелым мастером голову, и поверх изгороди перевел взгляд на Али, который все стоял на том же месте. «Вы что-нибудь или кого-нибудь ищете?» спросил он наконец. «Никого не ищу, но что-нибудь, возможно, и найду». «Конь привел меня сюда». Я ему за это благодарен, поскольку... Мне не часто приходилось бывать в таких красивых местах, как это. Не скажете ли, кому оно принадлежит? Нет, может быть, сеньору Дорвилю, у которого вдали небольшой поместье. В общем, богу, ведь тут его пристанище. Да и хорошо, что так. Почему? Смотрите, Подняв палку, он обвел в воздухе широкий полукруг. Тот, кому принадлежит это место, держит в поле зрения всю страну.